Глава 54. Психологи тоже не психологи. Меня убьют, простонал Бенниор. Кто и за что? спросила совершенно равнодушно. «Найдется кому, огрызнулся следователь, с которым мы за последние две недели после поимки маньяка, две недели бесконечных протоколов допросов, рассказов и интервью подружились. Некромант твой хотя бы за то, что я согласился на твое участие. Ты же знаешь, что он не мой, сказала еще более хладнокровно. И судя по тому, какую вечеринку закатил два дня назад некродепартамент, он уже не в Шардане. А если с тобой что-то действительно случится, я же сам этого не переживу, патетично воскликнул мужчина, но подтолкнул меня под зад, чтобы я забралась на следующий уступ. Я оставила для тебя в библиотеке на видном месте книжку Как справляться с чувством вины, сказала я. Ну да, хладнокровно, я вообще кремень. Заметили? И вскарабкалась повыше. Правда, что ли? удивился мужчина. Нет. Нет у вас таких книжек, хотя многим помогло бы, особенно одному некроманту. Ага. Я, конечно, понимала, что у него был шок, что он при всей любви к играм со смертью никогда бы не пожелал мне уйти за грань пораньше, как и прочим, что некроманты гордились тем, что они именно проводники, а не убийцы, и понимают тот мир лучше, чем этот, но никогда никого не торопят. И то, чем так гордился своим самоконтролем в целом, и если брать меня конкретно, способностью вытащить меня из любой задницы, оказалось не более чем тоненькой преградой перед цунами эмоций, новых эмоций, всю жизнь сдерживаемых эмоций, выдаваемых мне гомеопатическими дозами эмоций, и да, неконтролируемых какое-то время эмоций. Уж не говоря про наглядное доказательство, что он опасен для меня и близких больше, чем маньяк. Я бы сама после этого в бункере засела. Да он хотел как лучше, а получилось как всегда. Понимала, ага, только чем мне это помогло? Долго ещё спросила у Бенниора, чтобы перебить мысли Откуда я знаю, скривился. Если бы мы понимали, что происходит, как и где, то перемещались бы порталом или вообще не перемещались. А так. А так нам приходилось без всякого альпинистского снаряжения ползти на высокие скалы в часе езды от столицы, туда, где по предварительным данным были гнезда, чтобы разобраться, с чего все ящеры вдруг перестали подчиняться. И пусть я не была орнитологом, за психологом В общем, тем, кто хоть сколько-нибудь разбирается в полуразумных, но понадеялась, что второй половины, которая с разумом, мне хватит хоть как-то помочь с этими летающими штуковинами, проследить за их поведением, понять, верны ли слухи о похищениях яиц и сделать какие-то свои выводы. Ох, что-то у меня нехорошее предчувствие. Бенёр распластался пузом и прочими частями стоя на узенькой выемке, а потом со вздохом облегчения скользнул таки в более надежную расщелину и меня подхватил. Вот чего тебе не сидится на одном месте. Когда сидится, тоже происходит много всякого странного. Это даже Сеор признает», — хмыкнула. И как он тебя отпустил? покачал головой. А он и не знает сообщила главе следователей любезно. Теперь-то можно, теперь он меня назад не потащит. Это была моя собственная инициатива. В, в смысле, широко открыл рот мужчина. То есть ты никому не сказав? А чего ж никому? Подняла бровь. Тебе сказала: "Ну почему я? За что ты так со мной, а?" И столько обиды было в голосе, потому что только ты и согласился бы ты сыграла на том, что я начал тебе доверять, и на моей любви к полетам!» Обвинительно наставил на меня палец Бенёр. Так и знал, что с психологами водиться, собой давать манипулировать. Хихикнула, но кивнула, а потом перебралась в какое-то подобие маленькой пещеры, за которой начиналась головокружительная пустота. И сказала тихонько: "Смотри, Посмотреть было на что. Похоже, все ящеры, которые обслуживали столицу, были здесь. Парили махинами над соседними скалами, переливаясь на солнце и мощно махая крыльями. Завораживающее и пугающее зрелище. Внутри меня что-то ёкнуло, отправляя по всему телу морозец испуга, и я не стала это чувство подавлять. Всмотрелась. Они летают по кругу, видишь? И что это объясняет? Пока не знаю нахмурилась. Есть такой метод наблюдение. Когда ты внимательно изучаешь объект и просто констатируешь факты, а потом уже на их основании делаешь какие-то выводы. Угу. Есть еще метод осмотр места преступления. Когда в горах находят два растерзанных трупа, мужской и женский, и ищут вокруг них улики. Мне кажется, они охраняют что-то. Не стала обращать внимания на бухтение напарника и улеглась на живот, подкручивая подзорную трубу. Слушай, а ты можешь по каким-то признакам понять, мальчики или девочки летают? У мужских особей дополнительный гребень есть. Значит, летают мужики и охраняют, судя по всему, гнезда с яйцами. А женщины ящеры где? Откуда я знаю? Это ты у нас семейный консультант. И отодвинься подальше от края, свалишься же. Удержишь? Удержишь тут ее!» — проворчал Бенёр, и лег рядом, снова переходя на патетику. Как ты вообще могла со мной так поступить? После всего, что между нами было. Было на самом деле многое. Это в фильмах герои покидают место финальной битвы, и дальше следует надпись конец. Для агентства наступило лишь начало. Миракли сначала посадили в непробиваемую камеру, потом под присмотр старших Риарданов, чтобы убедиться, что он не опасен. А дальше, похоже, он со всеми общался и встречался, в том числе с главой, где угодно, но только не в агентстве, потому что я его ни разу не видела. И только вчера со слов Сеора, который вызвал меня в кабинет, узнала, что Мираклей уволился с должности главы департамента. Ну или уволили его, я не совсем поняла. И так стояла пришибленная Частично искаверканные и его действиями внутренности холмов наводнили мои коллеги, собирая все, даже мелочи, относительно прошедших здесь экспериментов и их результатов. В поисках улик и не недойбезна еще каких-нибудь несчастных, попавших в общий замес, и чтобы перевести различное опасное имущество в своей лаборатории. Им активно помогали мрачные оборотни, побросав все свои дела. Несмотря на то, что стыд был чувством социальным и не слишком то присущим животным, им было стыдно за своего главу и сородича, и за то, что они ничего не заметили, ни тоски своего руководителя, превратившуюся в ненормальную одержимость, ни его деятельности, ни того, как активно он интересовался некоторыми исследованиями, а другие, наоборот, активно запрещал, вроде бы на пустом месте, как запретил создавать голема. Уже потом стало понятно, он просто не хотел, чтобы прочие понимали, что такое голем и с чем его едят. Он ест. Гайус стал временным главой, и вряд ли согласится на эту должность на постоянной основе. Его больше интересовала наука и спокойствие мироздания, чем административная работа и почет. Но он чувствовал ответственность за происходящее более, чем кто-либо, и вину, что слишком поздно распознал. Распознал ведь, сообразил, только бросился не в агентство, а к главе, самостоятельно устанавливать справедливость. Время он не желал терять, чтобы не было жертв. Кайля только прихватил вот с Кайле они и попались, и позволили своей растерянности и угрозе Джорджо -Джо заковать себя и использовать. Бенёр, кстати, тоже сам догадался, потому в пещере они с некромантом появились с разных сторон. Могли бы вместе, если бы сотрудники агентства нашли в тот день Миракла, вступившего уже на собственный путь мещения. Манек в последних случаях торопился и оставил самые разнообразные улики, которые позволили вместе с моими предположениями выйти таки на главу академии. И не теряя времени, броситься на его поиски, тем более, когда стало понятно, что и я в холмах где-то пропала. Мне, кстати, за это выговоры влепили, если что. Не награду, А разъяснительных бесед сколько было, но развестись с агентством после всего, что с нами было, мне даже не пришло в голову. Да, это сложно, страшно и опасно, только уходить мне не хотелось. Я чувствовала себя на своем месте, чувствовала себя полезной, а еще, несмотря на все выговоры и то, что Сеор однажды подставил меня, представив репортером, в какой-то момент я осознала, что меня приняли полностью. И я была для них своим вредным и симпатичным психологом, постоянно попадающим в разные ситуации, а не переселенкой с проблемами. Так что никаких увольнений. А вот в отпуск надо сходить. Да, чуть позже. Я должна была кое-что сделать до того, как уехать-таки к теплому морю. Они здесь были. Смотри, прошептал от волнения не иначе. Биниор. Ох, похоже, и началось то самое мое сложно, страшно и опасно. На вид картинка показалась сначала вполне миролюбивой, только сначала. Но летающие по кругу мужские особи вдруг взвились и заметались, а те скалы, что они облетали, и на которых, судя по размытым теням, и были гнезда с яйцами, вдруг начали дрожать. Прям совсем дрожать, будто не скалы вовсе, а картонные декорации. Да что к бездне такое? начал бенёр и не договорил, потому что отдаленный рокот стал совсем близким. Затем раздался грохот, вокруг посыпались камни, а наша площадка для наблюдений, на которой мы так удачно расположились, будто подпрыгнула и провалилась. Ну а мы, соответственно, с воплями полетели вниз. Не полетели. Я во всяком случае. В последний момент меня подхватило что-то темное и мягкое, зашвырнуло назад в пещеру, и, кажется, заодно бенёра слегка спасло сказал следователь много-много нехороших слов. На фоне криков ящеров и утихающего камнепада он был почти не слышен. Я не стала ругаться, только спокойно посмотрела на Миракля Дин Риардана. Смахнула пылинку с плеча. «Черт, мой прогулочный костюм грязный и почти в клочья. А на руке длинная царапина. И произнесла приветливым тоном: "Мир, а ты какой здесь бездны?" Прогуливаешься? Бенёр заткнулся на полуслове, а у бледного и вздрагивающего от перенесенных усилий некроманта, ну а как же, портал на крыльях ночи, спасение жизни и все дела, вытянулось лицо. Какого здесь Сабина бездна? Только и смог выдавить он из себя, кажется, вместе с дыханием смерти. Следователь закашлялся во всяком случае. Мы тут ящеров изучаем, ответила совершенно серьезно. И куда и почему пропадают их яйца? Кстати, теперь мне непонятно, куда делись их женщины. Как у психолога, у меня возникли вопросы, а значит и какие-то ответы. «Серьезно — Немедленно включился следователь и попытался встать рядом со мной. "Сгинь", прохрипел некромант, чуть ли не отбрасывая его в сторону и не отрывая взгляда от моего лица. Соскучился? Ну-ну. Например, почему не ящерихи яйца там высиживают? Должны же там быть, и от кого ящеры могут охранять гнезда с воздуха, если кроме собственного их вида никто не летает так высоко и не такой крупный? И не является ли кражей яиц на самом деле не кражей, а возвратом? Я совсем про другое очнулся наконец мир. Какой бездны ты лезешь куда-то и подвергаешь себя смертельной опасности? Как тебе такое в голову пришло, так рисковать? Но я же знала, что ты меня спасешь», — сообщила ровно. Ну да. Фразы, после которых у окружающих наступает онемение. Мой конек». И нет, не совсем знала. Но после некоторых исследований и террора всяких некромантов выяснила, что маячок на мне таки есть. Никто не снимал, и работает он у сильных некромантов в модной коллаборации с печатью смерти. Так что, если это активируется, Динри Ардан тоже активируется. Первым дошло до Бенеора, не зря он главный следователь. Да ладно, пробормотал мужчина и на всякий случай тоже отступил немного. Ты в смысле это все рассчитала и продумала и меня использовала? Обезднеть. Знаешь, если бы я точно не знал, что в тебе нет ни капли магии или некромантской крови, подумал, что ты из них. Такое хладнокровное манипулирование чужими жизнями. В последних словах было явное восхищение. Сгинь, сказала я просто. И правда, пойду Поползу!» — Хмыкнул Бениор. К ящерам там или в агентство. В твоих словах есть резон. Похоже, у нас там в горах гендерная интрига. Ведь в поправила я следователя. Зачем, Сабина, спросил Мираклей, когда следователь кряхтя выбрался наружу и скрылся за скалой. Я всмотрелась в него, бледный, худой, уставший, тени под глазами. Переживал ли он наше расставание так же, как и я? Не знаю. Я много чего не знаю, так и сообщила. Зачем? Сама не уверена. Может за тем, что не считаю тот наш разговор в холмах законченным, или за тем, что хотела показать тебе то, что меня потенциально может погубить, может и спасти. То есть твоя сила и чутьё. Такая вот экстремальная терапия. Может, потому что чувствую себя несчастной без тебя, потому что люблю и, наверное, слишком слаба, чтобы вот так вот отказаться от этой любви и отпустить. Может, потому что у меня сложности в жизни, и мне тоже срочно нужна терапия, Некромантами. Или я давно поняла. Управление собственной судьбой сводится к одному простому действию сделать выбор. И лучше всего, если это будет выбор по пути наименьшего сопротивления. А может, чтобы задать один единственный вопрос тебе. Ты этому как сам сопротивляешься, мир? Научи меня, а, перед тем, как окончательно уйти. Он только зубы стиснул. Я знала, что психологи против борьбы за любовь. Если борьба, не за что там бороться, тем более это означает приравнять другого к награде или вещи, а мираклей самостоятельный человек. Ладно, не который принял решение уйти. Но иногда и психологи не психологи, и не могут отказаться от деструктивной привязанности. Но кроме таких умных слов, я знала еще и мудрые, что каждый может ошибиться. И я не буду собой, если не покажу ему, что это и правда, ошибка. А если ошиблась сейчас я или вернувшийся некромант окажется далеко не тем, с кем стоит разделить судьбу, что ж, это моя жизнь и мои ошибки. Это будет мой опыт и моя боль, но никто и никогда не скажет мне, что я не сделала все возможное для нас, для того, чтобы мы существовали. Я сама себе не скажу, вздохнула. Бессмысленно пытаться удержать кого-то. Я никогда и не пыталась. Уходя, уходи. И да, я боец, но в том, что касалось меня, я никогда ни за кого не боролась. Это единственный случай. Не потому, что эгоистка или собственница, не потому, что слепа, не потому, что за любовь борюсь, а потому, что мне показалось, что все, что между нами было, это по-настоящему. Наши пикировки и прогулки по кладбищу, наши ночи, работа, то как ты меня поначалу терпеть не мог, и то, как я тебя поначалу старалась не замечать. Это была самая лучшая жизнь из тех, что я проживала, или мне показалось? Не показалось. Выдавил из себя и глаза закрыл, как будто ему больно было на меня смотреть. Но дело не только в маньяке. У меня идиотская семейка, некроманский характер, желание контролировать тебя каждую секунду и вообще приковать к кровати в той самой дальней комнате. А если я не справлюсь со всем этим, думаешь, мне хочется жить, понимая, что я главный источник неприятностей для своей женщины? А жить-то тебе вообще хочется? спросила насмешливо. Хватит страдашек и печалек. Мы либо преодолеем этот Рубикон прямо сейчас, либо останемся по разные его стороны. Потому что то, что ты описал, оно всегда про отношения, где местами кому-то будет и сложно, и плохо, и не факт, что мне. Это любовь, безусловно, а отношения это договоренности, которые не всегда достигаются сразу. Так что, хочешь жить или поспешишь в объятия своей любимой смерти. Она хотя бы не ведет себя как дура и не подвергает себя опасности, рявкнул. То есть ты считаешь меня дурой? Тут уже я не выдержала и взбесилась. А ты вообще некромант. Вот и хорошо, что ты понимаешь, что это диагноз. Оно только звучит как диагноз, но я уже говорила тебе, что любой взрослый и адекватный человек это больше, чем его магия, диагнозы, реакции и характер. Он может выбирать, каким человеком быть, даже если это требует больших усилий. А ты, похоже, усилий не хочешь прилагать. А ты ради того, чтобы мне что-то доказать, полезла в пасть к ящеру. Да к бездне такие идиотские усилия. Умереть, чтобы доказать кому-то что-то это по-твоему по-взрослому и адекватно? Да не собиралась я умирать, рявкнула и спрыгнула вниз. И тут же нажала на бляшку своего пояса, чтобы спасательный артефакт сработал. Да, с магией у меня ничего не вышло, и она все так же на меня не действовала. Но артефакторы придумали, что если артефакты магически будут менять физические свойства вокруг меня, можно хоть как-то помочь. Помогло. Вокруг уплотнился воздух, беря меня в кокон и поднимая вверх. Не не помогло. Психованный некромант затащил назад, в клочья разрывая и магическую, и физическую защиту, и затряс меня за плечи. У меня чуть сердце не остановилось. Ты что творишь? Нет у тебя сердца. Ненормальная истеричка. Да чтобы с тобой нормальной остаться, приходится ненормальной быть. Ты еще скажи, что это я тебя вынудил. А кто? Но он не ответил, а просто притянул меня к себе и впился в губы поцелуем. Я еще подумала, что наконец-то у нас случилось что-то вполне нормальное. Вопли, снения отношений, буря эмоций, хотя по логике у некромантов и психологов они так не должны бурлить. Как тут же забыла, о чем подумала. Хм. Это было восхитительно. Его поцелуй, как домой вернуться после долгого отъезда. В свой черный-черный роскошный замок с привидениями и слугами-зомби. Мур. Так вы и сидела в этом замке, но дышать же тоже надо было. Потому спустя какое-то время мы всё-таки разлепились. А ты за две недели не разучился целоваться, сказала со слабым смешком. Тренировался? Всё-таки дура, вздохнул и обнял покрепче. Прозвучало ласково. Угу. Я буду стараться, сказал Дин Риордан после небольшой паузы, потому что я тоже не могу сопротивляться. Я найду способы еще больше себя контролировать и выпускать эмоции только более экологично, подсказала я. Не знаю, что значит последнее слово, но выпускать тоже буду, согласился некромант. У нас получится, я знаю. Куплю дом подальше от столицы, тебе там понравится. Будешь выращивать цветы и ухаживать за местным кладбищем, продолжил он в голосом NLP-мастера. Мир. Я рассмеялась. Я продолжу работать в агентстве. Не вышло, да? Ничуть не смутился некромант. А я хотел под шумок. Но, Сабина. Обещай мне, что ты вот так, как сегодня, больше не будешь делать. Ладно. Это на самом деле немного по-идиотски. Да знаю я, вздохнула. Просто когда Сеор сказал, что ты уволился, меня переклинило. В смысле, уволился? Мираклей отстранил меня и с удивлением посмотрел. Я никуда не собирался увольняться и оставить тебя без присмотра и вообще оставить. Я не понимал, как это будет выглядеть, но планировал что-то придумать. "Погоди", сказала я в некотором ступоре. "А что тогда праздновал твой департамент? Снятие с меня ограничений. А ты что подумала?" "Вот же бездняк», — выругалась сквозь зубы. Кто? Кто кто? Сеор, манипулятор ящеров. Кто бы говорил. Миракли чуть улыбнулся, но вдруг нахмурился и посмотрел поверх моего плеча. А потом отодвинулся и начал делать какие-то пассы руками, отчего сзади него сгустилась тьма. Мир, Эй! что ты делаешь? Я хотела обернуться, поскольку стояла спиной к проему пещеры. Не оборачивайся, сказал Миракли таким тоном, что я быстро передумала. Там что? сглотнула. "Не а кто?" вздохнул Ник Ящеры эти твои, разозлённые, кажется, нас заметили. А поскольку непонятно, что там с их яйцами и прочими событиями, летят сюда на консультацию", спросила с Надеждой. "Ну, конечно, на консультацию", вздохнул Динриордан и заволок пещеру чёрным туманом.